Глава четвертая Я нахмурилась. «Дин, а он Амитьке знает?» — осторожно спросила я. «Откуда?» — мы с ним расстались до того, как я узнала о беременности. Он в столицу подался, а я с родителями поскандалила и отказалась прервать беременность, за что была выселена из дома. И сейчас, если я к нему припрусь с ребенком, Славик меня пошлет куда подальше. И прав будет. Головой нужно было раньше думать. Она покосилась на бутылку с вином. И тем более у отца на работе проблемы. Вот, продав квартиру деда, он и хочет себе помочь. Как будто у меня на работе проблем нет. Поморщилась она и выдохнула, пододвинув к себе бокал обратно. Сегодня мне позвонили и заявили, что якобы это я просроченный товар на полке подкидываю. В общем, меня еще и уволили. Что за день-то такой, а? Работу я найду, конечно, и Митьку прокормлю. У меня даже запас кое-какой есть. Дин, а ты не хочешь спросить, как у меня день прошел? спросила, я не знаю, как ей сообщить обо всем случившемся. Подруга удивленно посмотрела на меня, шмыгнула носом и сделала попытку улыбнуться. «Прости, настолько закопалась в свои проблемы. Хотя тебе же тоже придется переехать», пробормотала она. Я кивнула. «Да, переезжать нам придется вместе». Оказывается, что у меня была бабушка, которая оставила мне в наследство дом. И завтра мы туда переезжаем все вместе. Нужно только Глебу Степановичу сообщить, чтобы машину побольше взял. Выпалила я. Дина чуть заторможенно моргнула. Это в каком смысле? Какой дом? Где? В ближайшем пригороде. Там места много. Можно тебе под мастерскую отдельное помещение выделить? Я, наверное, в своей спальне рисовать буду, — поделилась я с ней мыслями. — А на какие шиши мы в пригороде жить будем? Это ж до работы столько добираться! Дин, тут такое дело! В общем, нам будет на что жить, даже если мы совсем без работы останемся. «Мне в этом доме очень будет нужна твоя помощь, как специалиста по искусству», — радостно сообщила я и принялась за подробный рассказ. «Надеюсь, что наше барахло все влезет». Мы стояли у подъезда и наблюдали, как Глеб Степанович закидывает наши сумки в багажник какого-то микроавтобуса. Водитель еще и наворчал на нас за то, что мы вынесли все вещи из квартиры сами. Оказывается, благородные леди ждут, когда двухметровый мужик стаскает все сам Если что, там еще салон не заполнен, поделилась я соображениями Самих вещей у нас было немного, по паре тройки сумок А вот рабочий материал на вроде мольберта, холстов, красок и здорового куска глины и гипса Этого было хоть отбавляй Ну, и Митькины игрушки еще место заняли прилично. Янки, когда позвонишь?» Динка смотрела, как Глеб Степанович осторожно расставляет рамки холстов и закрепляет их какими-то тесемками. «Надо бы сегодня!» — вздохнула я. «Чего ты ее так боишься? Она ж вроде бы нормальная!» Не отступилась подруга. «Она нормальная!» «А я нет», — пояснила я. «Нам друг с другом тяжело общаться, но мне больше не к кому обратиться в этом случае». «Может быть, пронесет?» — понадеялась коростелёва. «Это вряд ли. У меня интуиция так и вопит, что что-то тут не так». Я поморщилась. «А как ты помнишь, эта зараза меня еще ни разу не подводила». Янка, интуиция. Митька с восторгом смотрел в окна машины, когда мы заехали в поселок. «Мам, а там принцессы живут?» С восторгом спросил он, тыча пальцем в нелепые башенки в мини-замках. Мы с подругой переглянулись и прыснули со смеху. «Там скорее принцы живут, а не принцессы, да и то престарелые». Со всей серьезностью подошла к вопросу Дина. Я только головой покачала. Зато когда ворота моей усадьбы открылись, и мы въехали на территорию, ребенок притих. Подруга тоже. Они во все глаза разглядывали все вокруг. «Маринка! Твоя бабушка волшебница!» Со всей убежденностью выдала Динка, увидев дом. «Мам, а волшебницы есть на самом деле?» Тут же среагировал ребенок. «Выходит, что есть», — кивнула подруга. «Глеб Степанович заняться багажом нам самим не разрешил. Занес все в дом сам. А там уже Вениамин Львович подхватил все и принялся распределять по комнатам». Дина выбрала для себя с сыном просторную угловую комнату на втором этаже. Я попыталась сказать, что Митьке можно выделить отдельную жилплощадь, но меня никто даже слушать не стал. Анастасия Семеновна накормила нас вкусным обедом, а вот потом начались ожидаемые проблемы. Начал названивать Динкин отец. Мы отправили Митьку с Гаврилом Даниловичем в сад и уселись у телефона, пропустив первые два звонка. «Может быть, не надо брать?» Дина явно нервничала, так как была очень неконфликтной, а тут конфликт явно назревал. «Надо! Скажи просто, что у него ничего просить не будешь!» Я пальцем придвинула к ней вновь зазвонивший телефон. Она тяжело вздохнула, Нажала на мигающий зеленый значок И включила громкую связь. — Где тебя носит? Я уже полчаса как с покупателями у твоей квартиры стою. Если сейчас же не объявишься, Открою дверь своими ключами, — Пригрозил суровый мужской голос. — Открывай, — равнодушно ответила Динка. — Мы съехали из квартиры. Теперь можешь делать с ней все, что захочешь. — Что? — не понял ее отец. — В каком смысле съехали? Куда? — Пап, какая тебе разница? Нас с Митькой ты на дух не переносишь, так что спасибо, что разрешил пожить в дедушкиной квартире. Мы очень благодарны тебе за это. Я видела, как подруге тяжело говорить это, но она старалась не повышать голос. На том конце провода замолчали. Через какое-то время послышался тяжелый вздох. «Ты не приедешь домой?» – спросил все тот же голос. «Чтобы у тебя была возможность решать за меня все?» – обвинительно спросила его Дина. «Нет, не вернусь. С мамой я тоже готова общаться лишь на нейтральной территории». «И где ты сейчас живешь?» С ехицей спросил ее отец. «Неважно. Главное, что Митьке и мне здесь хорошо», — ответила она. Телефон ответил молчанием, а потом и звонок и вовсе прервался. «Все не так уж плохо», — попыталась я успокоить Динку. Подруга скривилась, но кивнула. По крайней мере, он больше не орёт, что посадит того козла, что мне ребёнка заделал, и не женился. Выдохнула она и посмотрела на меня. Теперь твоя очередь. Звони Яне. Звонить мне не хотелось, но что ещё делать-то оставалось? У меня в сейфе бумаг с непонятными мне формулировками, и с этим кто-то должен разобраться. Быстро, чтобы не передумать, нашла в контактах номер и позвонила. Яна ответила не сразу и трубку взяла, чуть запыхавшись. «Привет!» — пролепетала я. «Марин, ты чего звонишь?» — удивилась она. «Случилось что-то? Ты где? В больнице?» «Быстро говори, что случилось! Мне за тобой приехать?» «Подожди!» — остановила я ее. Со мной все в порядке. Я не поэтому звоню. Обычно ты вообще не звонишь, — без обиды сказала сестра. Я мучительно собралась с мыслями. Ян, мне очень нужна твоя помощь. Ты получила диплом? Догадалась поинтересоваться я. «Да, вчера», — с небольшой задержкой ответила она. «Что у тебя случилось, Марин?» Мне уже действительно за тебя страшно. Я пока не знаю. Ой, поздравляю с окончанием учебы!» Спохватилась я, узрев Динкину пантомиму. «Марин!» С уже неподдельной тревогой отреагировала сестра. «Быстро говори, куда приехать? У тебя определенно что-то случилось, но говорить об этом ты не можешь или не хочешь. И не спорь со мной. Я приеду, и мы во всем разберемся. Хорошо. Я продиктовала адрес, куда ей нужно подъехать, и прервала звонок. Она тебя любит, улыбнулась Динка, и очень о тебе беспокоится. Я знаю, кивнула. Но я для нее что-то на вроде непутевого котенка. Их любовь она очень покровительственная. Ты я не точно доверяешь. Тихо спросила Дина. Я кивнула. А когда она приедет? Завтра в районе обеда. Нужно ей пропуск выписать на территорию поселка, задумалась я. Дина покосилась на телефон, но более мне ничего не сказала. Я не я действительно доверяла. У нас с ней было много ситуаций, о которых не знали даже родители. Я же старшая. Но случилось так, что, например, в мои пятнадцать лет именно десятилетняя Янка отбила меня у какого-то маньяка, едва не заработав при этом ножевое в живот. Увернулась как-то, по руке прилетела. Я ее на скорую едва ли не на руках принесла, перепугавшись за нее гораздо больше, чем за себя. Родителям случившимся мы так ничего и не сказали. Яна сказала, что порезалась об железяку, играя на стройке. Стройки ей запретили навсегда с тех пор. И это только одно происшествие за наше детство. Долю в маминой квартире я ей отписала скорее в благодарность. А отказаться она не могла, так как была несовершеннолетней. Зато ей всегда будет где жить. До самого вечера Митька носился по саду. Динка осматривала подсобные помещения, выбирая себе закуток под мастерскую, а я, попросив охранника выписать на Яну пропуск, выгребла из сейфа документы и принялась их изучать. Кстати, в плоских шкатулках лежали драгоценности, да такие, что мне к ним притрагиваться было страшно. В бумагах были выписки из различных банков. Адреса хранения множества произведений искусства, принадлежащих фамилии Кауф, и опись того, что находилось в этой усадьбе. Я прошлась по ней, чтобы более тщательно осмотреть то, что описано в бумагах. «Твою мать, это ж надо!» Я зависла посреди коридора, глядя на одну из картин. «Что случилось?» В коридор одновременно ввалились Вениамин Львович, Глеб Степанович и Анастасия Семеновна. Охранник, кстати, даже пистолет в руке держал. — Это же сам Соколов нарисовал! — скричала я, тыча пальцем в графическое изображение. Пистолет медленно вернулся в кобуру. — Господи, как похоже та! — прижала ладонь к губам прослезившаяся Анастасия Семеновна. «Совсем как Изольда Петровна!» — согласился домоправитель. «Вы не понимаете?» — покачала я головой. «Это... это же произведение искусства руки такого мастера! Это... ох...» — покачала я головой, не найдя слов. И вдруг обратила внимание на то, что одной картины на стене не хватает. Я не всех художников здесь опознавала, а некоторых даже не слышала. Но если бабушка считала эти картины ценными, значит, так оно и было. А этой картины не было. — Где картина, которая висела здесь? — указала я на пустое место. — Так ее забрал Анатолий Викторович Баранов. Сказал, что для какой-то выставки сдал нотариуса Глеб Степанович. «Давно?» — склонила я голову на бок. «Месяца три, как уже?» — сейчас ответил домоправитель. «Весело-то как? Интересно, эта картина где-то значится в списках? Как же мне нужна Янка, чтобы разобраться во всей этой бухгалтерии?» К моему удивлению, в доме обнаружился еще сейф. В кабинете на первом этаже. Там оказались бумаги по расходам на дом, Содержание и обслуги автопарка. Оплата услуг того самого плотника, который, видимо, золотым резаком резал древесину и алмазом обрабатывал. Платила ему моя бабуля весьма приличную сумму. Хм, вот с этого человека я, пожалуй, и начну знакомство с миром искусства моей бабули. Тем более, что Анастасия Семеновна говорила, что он в соседней деревне живет. Глеб Степанович, мой охранник-водитель ожидаемо нашелся на кухне. В шахматы играл с Вениамином Львовичем. Я так удивилась, застав их за этим занятием, что несколько секунд не могла подобрать слов. А потом и вовсе заявила. «А почему вы на кухне играете? В столовой большой стол. Вам там удобнее будет?» «Ну, это же хозяйская столовая!» Чуть покачал головой домоправитель. «И что? Я же хозяйка. Я разрешаю!» Ответила я ему. Мужчины переглянулись. И Зольда Петровна никогда бы не разрешила. «Знаете, мне до моей бабушки далеко. Во мне ее крови лишь наполовину. И я хочу, чтобы всем в моем доме было комфортно». Оповестила я их, чувствуя себя плебейкой какой-то. Да и Митька будет смотреть и учиться. Ему нужно смотреть на умных мужчин, а то достойного примера перед глазами пока не было. Мужчины вновь переглянулись и чуть кивнули, соглашаясь. — Мы примем ваше предложение, — чуть улыбнулся Глеб Степанович. — Вы меня для чего-то искали? — Ах, да, — вспомнила я. Я бы хотела навестить этого плотника, который столовую здесь отделывал. Я скоро картину закончу и хочу посмотреть, какие рамки он может предложить. Хорошо, я сейчас позвоню ему, и мы до него доедем, — кивнул охранник, выудив телефон. Ну нет, — возмутилась я, — зачем ездить? Здесь через заповедник двадцать минут пешком. «Хорошо!» — чуть замявшись, согласился он и вышел из кухни, чтобы позвонить. Я проводила его недоуменным взглядом. «Плотник Иван Исаев является двоюродным братом Глеба», — вдруг сдал всех Вениамин Львович. «Вы бы с ним поосторожнее, он вспыльчивый больно» с женщинами, особенно с красивыми, груб до да безобразия. Вашу бабушку он уважал. А вот вас может обидеть, предупредил он меня. Он старый? Спросила. А вдруг у человека старческий маразм? Да где уж, сорока лет еще нет. От него жена сбежала десять лет назад. Вот он и осерчал на всех. Сын у него подрастает. Проблем добавляет. Домоправитель резко замолчал, услышав шаги, и через пару секунд на кухню вошел охранник. «Идемте, нас ждать будут!» Глеб Степанович выглядел слегка нервничающим. «Только сумочку возьму?» — решила я. «А что? У меня там баллончик с шокером на случай всяких несанкционированных происшествий!» Собралась я быстро, надела обычные джинсы, тунику подлиннее, чтобы удобно было, балетки, волосы в высокий хвост и любимая сумка, в которой слона потерять можно. Проверила заряд в шокере на всякий случай. Глеб Степанович повел меня по неизведанной доселе дорожке, вымощенной плиткой. Я помахала выглянувшей из беседки Дине рукой. И последовала за ним. Через лес, оказавшийся закованной калиткой, мы шли молча. Охранник вообще общительностью не отличался. А я пару раз сказала про необычные породы деревьев. И про то, что тропинка тянется до самой деревни. И тоже замолчала. Но не хотят со мной общаться, что поделать. В деревне на нас оглядывались все, кто встретился по дороге. С Глебом Степановичем многие здоровались. На меня просто глазели с недоуменным видом. Охранник привел меня к большому ангару, расположенному на краю деревни. Большому такому, безликому. «Марина Генриховна, подождите здесь, я сейчас», — чуть нервно сказал он. И, подойдя к неприметной дверце, громко постучал. Через полминуты постучал снова, и через минуту тоже. Минута через три дверь распахнулась, и оттуда вывалился огромный мужик, бородатый, злой и сильный. Я сказал, что мне насрать на всяких девиц, которые в деле ни хрена не смыслят. Не мои проблемы, что ты не понимаешь с первого раза. «Какого хрена ты ко мне ее притащил? Уйо, отсюда, оба!» И, оттолкнув Глеба, постарался захлопнуть за собой дверь. Я, столкнувшись с таким отношением впервые в жизни, озверела. Как на меня всегда реагировали мужчины, как на красивую куклу. Кто-то уважительно, кто-то покровительственно. Всякие маньяки и извращенцы, понятно как. А этот орет, ругается, не пускает посмотреть свои шедевры. — А ну стоять! — возопила я. Мой крик совпал с тем, что Глеб Степанович не дал хозяину ангара захлопнуть дверь. Мужик совсем расстроился и распахнул дверь, чтобы отпихнуть моего охранника. Я в это время шустро прошмыгнула под его рукой, и когда дверь захлопнулась, поняла, что стоим мы вдвоем с нелюдимым мужиком в закрытом от посторонних пространстве. Тут-то и меня накрыло понимание действительности, а потому я попятилась вглубь помещения от перекошенного от злости мужика, надвигающегося на меня. — Ты какого хрена сюда пролезла? — поинтересовался этот индивид. — Работы посмотреть, — честно призналась я. В дверь снова забарабанили. На сей раз куда интенсивнее. — Вань, выпусти Марину Генриховну, — орал на той стороне Глеб Степанович. — Она является внучкой Изольды Петровны. — С радостью! — отозвался мужик, наступая на меня. — Ни за что! — ответила я. — Марина Генриховна, бегите от него! — посоветовал охранник снаружи. «С радостью!» — крикнула я и ломанулась вглубь ангара. «Ни за что!» — проревел плотник и кинулся за мной. «Стой, зараза!» «Сам, зараза!» — крикнула я и совершила обманный маневр, нырнув под столярный стол. Мужику пришлось обегать стол, что дало мне неоспоримые преимущества. Я спряталась за каким-то шкафом. А когда этот мужик выскочил из-за угла, я его шарахнула в шею хорошим разрядом шокера. Хозяин ангара повалился к моим ногам и больше не шевелился. «Глеб Степанович, все хорошо, я его вырубила!» — громко сообщила я. «Тогда я пошел за ключами!» — крикнул охранник. Это было правильно, так как я еще ни один замок нормально не открыла. Пусть этим профессионалы занимаются. Я присела на корточке перед плотником, понимая, что после этого он со мной работать попросту не будет. Пульс бился достаточно ровно, так что я оставила мужчину лежать на полу и осмотрелась. Передо мной стоял шкаф. Красное дерево, резные дверцы. Я присмотрелась к рисунку. Именно так должен был выглядеть шкаф в Нарнию. Рисунок из листьев яблони изумительно сочетался с линиями связующего рисунка, составляя непрерывный ансамбль. Мне срочно нужна была лупа, чтобы все это оценить по достоинству. Я десять минут исследовала шкаф, а потом узрела чайный столик на гнутых ножках и поняла, что пропала. Это было так красиво, что я поняла. Добьюсь того, чтобы этот деревянный живописец оформлял мои полотна. Костьми лягу, но он будет моим оформителем. К сожалению, я совсем упустила из виду характер этого мужчины, к культуре, имеющему очень опосредованное отношение. Нравится? Прогремел надо мной голос, когда я практически легла на столешницу, изучая необычайно красивый рисунок. «Очень!» — ответила я, не отвлекаясь от исследования. «Слышь ты!» Меня грубо схватили за руку и развернули к себе. Мужчина вдруг замолчал, уставившись на меня во все глаза. «Что?» — тихо спросила я, уставившись в злые зеленые глаза. И как он так быстро очухался от хорошего заряда бодрости! «Нравится столик?» — наклонил он голову на бок. Я кивнула, судорожно сглотнув. Пересохшее горло не горело желанием отвечать. «Купишь?» — с угрозой спросил он. «Нет», — помотала я головой. «Почему?» — изумился мужик. «Тебе ж понравился столик!» «Он не мой», — честно ответила я. «Он для другой женщины». Иван вдруг отпустил меня, подошел к столику и внимательно осмотрел его. Наклонил голову на бок. Я так иногда осматривала свои работы, которые никогда не покажу другим людям. И, подхватив одной рукой стол за столешницу, приподнял его. «Нет!» Кинулась я и повисла на его руке, которая замахнулась, чтобы швырнуть этот стол об одной из железных опор ангара. — Не надо! — Тебе он не нужен? — заявил этот индивид. — Ты думаешь, что все мои картины кому-то нужны? — возмутилась я, так и вися на его руке. — Я же их оставила для себя. Он остановился. — У тебя картины? Столик был поставлен на место, а вот его руку я так и не отпустила. «Да», — созналась я в неприличном, — «если ты мне покажешь свои картины, то я не буду уничтожать столик», — предложил он сделку. Я задумалась. Я не часто общалась с душевнобольными. Если честно, то никогда не общалась. А здесь диагноз маниакально-депрессивного состояния на лицо. И все же я выросла в максимально материальном мире. У меня были мама, отчим и Янка. Я не зря сказала, что я лишь наполовину принадлежу миру бабули. Вторая часть меня позволила мне выжить после того, как я покинула семью, которая меня содержала. Но и красоту я ценила, и столик этого плотника был шедевром. Я не знала, как общалась с ним бабушка. Я лишь знала то, что прекращать общение с этим человеком не хотела. «Хорошо, и все же мне придется держаться от этого мужчины подальше. Я еще жить хочу».